Глава 68. Уже в который раз за последние несколько дней Сутулы предстал перед боссом мафии. Сеньор Марино смотрел на наёмника с усмешкой, будто ожидал, что тот скажет какую-нибудь глупость, а между тем этот наёмник был самым эффективным работником в деле поиска пропавших без вестицов. Но сеньор Марино, разумеется, никогда бы не признался в этом. Что скажешь, Трейвис? Тебе удалось разговорить этих шлюх? Как можно более небрежно спросил сеньор Марино. Так точно, сер. Удалось. Но они, к сожалению, ничего не знали. Совсем ничего. Ничего из того, что нам могло бы пригодиться. Они рассказали, как Джек и Рон впервые наведались к ним в администраторскую и прикинулись клиентами. А копы, заглянув и увидев ребят с голыми задницами при работе, убрались в свояси. Потом к ним неожиданно вернулся Рон и уговорил помочь поискать в пруду Джека. И они согласились? Да. Он их что, запугал? Нет. Во время первого визита он так оттрахал одну из них, что она в него влюбилась. Оттрахал? Синьор Марина был в замешательстве. Но она же шлюха. Разве ее этим удивишь? «Он удивил! Ронмастер удивлять!» «Ну, допустим. Так где они нашли этого Джека?» «Он сидел в водоспусковой коробке. Они подплыли на лодке, Джек спустился в воду, а потом перевалился через борт. И его прикрыли какой-то тряпкой». «Как все просто! А Бьерн с Уллетом нашли там только крыс! А Вестодис?» Обратился сеньор Марина к одному из своих капитанов. Мне не нравится, как работает твой племянник. Я хочу, чтобы ты серьёзно поговорил с ним. Да, сеньор. Простите его. Я обязательно поговорю с этим недоумком. Склонился в поклоне капитан мафии. Хорошо, Истодис. Я на тебя надеюсь. Продолжай, Трэвис. Парни пробыли у них около суток, занимались с ними любовью. Арон даже обещал бритьте. Так звали его к ралю. Жениться на ней. Что ещё? Починили газонокосилку, подстригли лужайку. А по делу Трейс. Рон сделал заточку, но автомат оставил, с собой в город не взял. Странно. Он так уверен в своём искусстве, в руках Рона заточка лучше всякого оружия. И потом, они ведь не прорываться с боем собрались. Им нужны были Документы. Документы? Да. Девочки рассказали мне об этом. Их голубки говорили о документах. Но куда они пойдут в незнакомом городе? Как ты думаешь? Им удастся выйти на подпольных дельцов? Думаю, да. Сэр. Полагаю, у них уже был такой опыт. Парни попадали в лапы контрразведки. Ну как им-то чудом сумели выпутаться? Что они будут делать, чтобы найти дельцов? Скорее всего, обратятся к таксистам. Я бы поступил именно так. Хорошо, Трэвис. Попытаемся прощупать таксистов. Может, нам и повезёт. А теперь иди и изложи Калахиру план поиска, если он у тебя есть, а потом отдыхай. Сотулы направился к выходу. Сеньор Марина проводил его недобрым взглядом. Этот человек не нравился боссу мафии, но пока он был необходим, его следовало терпеть. Аристодис. Слушаю, сеньор. Аристодис снова поклонился. Съезди к шлюхам ещё раз. Если этот урод запугал их, попробуй зайти с другой стороны. Будь с ними подобрее. Возможно, они расскажут тебе что-то, что не сказали ему. Но, сеньор, подожди. Я ещё не всё сказал. Что за дурацкая привычка перебивать меня? О чём это я? Ах да. Да им денег, сколько попросят. Нам очень нужна информация. Понял меня? Да, сеньор. Теперь говори, что хотел сказать. Они мертвы, сеньор Марину. Мертвы? Так этот урод удавил их? Не удавил, сеньор. Он резал их на куски, заставляя рассказывать об этих двоих. — Но зачем? Шлюхам достаточно было пригрозить. — Там весь дом в крови, сеньор, а на полу, извините, разбросаны внутренности. — Так! — сеньор Маринов взял со столика сигару. — Он что же, получает от этого удовольствие? — Да, сеньор. — Мразь, я ему это припомню. Что копы? Много их в городе? — Много, не то слово, сеньор. Они расплодились, как тараканы в мусорном баке. Вдобавок к местным понаехали и нагороднее, некоторые и вовсе никакие не копы, думаю, сюда свезли все охранные агентства и всех частных сыскарей с побережья. Ладно. Иди, Аристодис. Я должен подумать. Аристодис ушёл, а Сеньора остался со своими телохранителями. Он не сомневался, что наводнивший город стрелки и сыщики охотятся на его добычу, Джека Зиберта и Рона Барнаби. С одной стороны, это сильно усложняло задачу Сеньора Марина. с другой подтверждало, что эти двое украли по-настоящему ценную вещь. Здесь пахло не сотнями миллионов. Здесь пахло миллиардами. Сеньор Марина глубоко вздохнул и распрямился, почувствовав, как от возбуждения у него засвербело в носу. Дело из разряда очень важных и выгодных переходило в разряд сверхвыгодных и необыкновенно опасных. При таких ставках даже он, некоронованный король Санни Лэнда, сгорит, как пушинка, стоит на минуту забыть об осторожности. Синьор Марина был крупным хищником, однако он отдавал себя отчёт в том, что существуют монстры, которые едят боссов мафии на завтрак.